Глава девятнадцатая Сим Чоньол изначально не был таким ленивым типом, думала Кёнхе, наблюдая, как тот зевает прямо в лицо заявителю, ожидающему у окна для приема посетителей в коридоре. Конечно, даже по внешнему виду заявителя было ясно, что он все еще пытается найти своего пропавшего сына и, возможно, хочет либо попросить у него прощения, либо осыпать проклятиями и угрозами. Поэтому безразличие Чонёля можно понять. Но все же раньше он был другим. Десять лет назад, как помнила Кёнхе, Чонёль бы с криком набросился на заявителя, предупреждая, что если тот и дальше продолжит досаждать следствию, то может схлопотать себе неприятности. Он развел бы такой крик и шум, что заявитель убежал бы. Тогда в сердце Чонёля жила страсть. Он горел своим делом и инстинктивно чувствовал, в какой пожар может превратиться даже маленькая искра. Он не мог игнорировать свои чувства. Когда-то. Теперь мог. Все это осталось в прошлом. Тогда старшие коллеги говорили, что если он будет так напрягаться вначале, то быстро выгорит, и что они видели много таких горячих, но угасших людей. Поэтому Кёнхе ожидала, что его страсть к работе однажды угаснет, Но удивило ее, во-первых, то, что эта страсть горела дольше, чем она предполагала, а во-вторых, что когда этот период прошел, страсть Чонёля не просто угасла, а полностью исчезла, не оставив хоть капли тепла в его сердце. Чонёль монотонным голосом повторял слова заявителя, записывая их в бланк для обращений. Он сказал, что свяжется с ним, когда будет назначен ответственный детектив, но Кёнхе знала что, скорее всего, коллега этого не сделает. Она дождалась, когда заявитель уйдет, и постучала по косяку открытой двери. Чонёль, почесывая спину, лежавшей рядом щеткой, невнятно пробормотал что-то, что могло быть приветствием вперемешку с Зевком. Кёнхе положила папку с документами на стол коллеги. Чонёль бросил безразличный взгляд на папку, а потом перевел его на коллегу. «Кажется, в материалах дела чего-то не хватает. «Не проверишь?» Чонёль наконец-то взял папку. Кёнхе, сдерживая гнев, медленно выдохнула, наблюдая за тем, как он небрежно переворачивает страницы щеткой. «Не знаешь, что именно пропущено?» «Как я могу помнить все дела?» «Ты должен помнить хотя бы те, на которые был назначен в качестве ответственного детектива. Тем более, что работы у нас не так уж много. И если уж каждый день пьешь так много энергетиков с витаминами...» то тем более будешь помнить, верно?» Чуньоль, который полулежал лежал в кресле, услышав слово «энергетик», выпрямился. «Протокола допроса нет». «Протокола допроса?» Лицо Чуньоля на мгновение побледнело. Хотя это было всего лишь мгновение, Кёнхе заметила, как уголки его рта нервно дрогнули. Как неловко он опустил щетку на стол. Как его глаза забегали по комнате, будто он пытался что-то вспомнить, пока руки нервно листали бумаги. Наблюдая за этими невольными сигналами, Кёнхе решила не верить следующим словам Чуньоля. «Других документов по делу я тоже не нашла. Только этот клочок бумаги. Разве за утрату документов не положен штраф?» Когда человеку нужно что-то скрыть, он начинает говорить совершенно нелепые вещи. Например, мужчины, застуканные в женском туалете, сразу бросаются утверждать, что перепутали его с мужским. Или пойманные на взятки депутаты на пресс-конференции заявляют СМИ, что не знали, что так получится. Или убийцы утверждают, что убили из-за любви. Все они говорят одинаково нелепые вещи. Оправдания Чуньоли сейчас органично вставали в тот же ряд. это было неважно, поэтому я забыл сохранить документы. Протокол допроса тоже был неважен. Наверное, я его потерял». Для Кёнхи слова Чунёля прозвучали как полный вздор. Она вспомнила, как мошенники говорят, что не собирались никого обманывать, но кто-то просто попался им на пути. И это утверждение, и то, казалось более правдоподобным, чем оправдание Чунёля. Видимо, мысли Кёнхи отразились на её лице, потому что Чунёль поспешил заверить её, что дело совершенно не стоило беспокойства ни тогда, ни сейчас. Отец ребенка поднял лишний шум, а в конце концов выяснилось, что мальчик пошел к другу, так что я даже не стал рассматривать это дело. Никто ведь не умер, что тут расследовать? Тогда я взял показания из чистой формальности. Сим Чонёль. Да. Не имеет значения, важно ли это дело или нет. Ты говоришь так, будто это вообще тебя не касается. «Кто-то может подумать, что ты просто болтаешь, как обычный соседский мужик, слушающий новости, а не как ответственный детектив». Присутствовавшие при их разговоре коллеги украдкой поглядывали то на Кёнхе, то на Чонёля. Хотя они знали, что Кёнхе права, некоторые считали ее манеру говорить с коллегами слишком жесткой, но никто не осмеливался возразить. Они понимали, что спорить с Кёнхе бесполезно и просто сочувствовали Чонёлю. Вот здесь четко сказано не «отец ребенка», а «пак» вон «сын». Ты сам это записал. Понимаю, что прошло уже два года, но не мог бы ты говорить о пострадавших с уважением. Именно из-за таких, как ты, мы потом выслушиваем критику от журналистов. Ладно, хватит уже. Чуньоль замолчал. Кёнхе взяла папку с документами со стола. Ты хочешь поговорить здесь или за чашкой кофе? Хоть по форме это и был вопрос, ответ уже был предопределен. Чуньоль без возражений поднялся со своего места. Они купили кофе в автомате в зоне отдыха полицейского участка. Чуньоль дул на напиток, хотя как постоянный покупатель кофе из автомата знал, что он не такой уж горячий. Так он пытался оттянуть момент, когда Кёнхе Хе начнет разговор. Папка с документами по-прежнему была зажата у нее мышкой. Держа бумажный стаканчик обеими руками, Кенхе перешла к делу. «Где ты все спрятал?» В этот момент Чонюль как раз собирался сделать глоток и, услышав прямой вопрос, обжег рот. «Ой, ой, ой!» — промычал он, высовывая язык, чтобы остудить, и посмотрел на коллегу с обидой. «Спрятал? Что я спрятал? Ты говоришь очень странные вещи». «Тогда уничтожил?» Это было бы еще большей проблемой. «Уничтожил?» «Да нет, просто другой сотрудник взял бумаги на время». «Какой другой сотрудник?» «Кто мог взять?» «Только протокол допроса». Чоннёль, вероятно, понял, что Кёнхе будет задавать вопросы бесконечно, если он продолжит отвечать, поэтому решил развернуть ситуацию на 180 градусов. Постойка, мой черед!» «Почему ты вдруг принесла это?» И задаешь вопросы. Выглядит так, что именно ты брал показания у трех студентов, которые последними видели пропавшего старшеклассника. Если они последними имели контакт с пропавшим, то эти показания очень важны. Так почему ты позволил другому сотруднику взять оригинал, а не копию? Почему ты не отвечаешь на мой вопрос? Ты ответишь на мои вопросы, если я отвечу на твои? Ладно. В последнее время снова стало звучать имя Пак квону. Листовок в округе стало еще больше. Я решила посмотреть, как тогда было зарегистрировано дело. Но обнаружила, что в нем отсутствует только протокол допроса. Кёнхе не дала Чонёлю возразить и продолжила. «Но чем больше я об этом думаю, тем страннее это кажется. 17-летний парень уходит из дома, и ты вызываешь подростков на допрос». Это мог бы сделать молодой и энергичный Сим Чонёль, Но не нынешний Сим Чонёль. Вот я и решила спросить тебя напрямую. Чонёль не проронил ни слова, пока не допил кофе с молоком, сидя на скамейке. Кён Хе терпеливо ждала. Чем дольше длилось молчание, тем яснее становилось, что Чонёль скрывает что-то серьезное. Чонёль тоже знал, что затяжное молчание не в его пользу. Тем не менее, он молчал изначально дело по квону казалось кёнхе незначительным но теперь она изменила свое мнение он взял карту паквон сына своего отца поэтому скорее всего это был побег когда я проверила карту оказалось что она не использовалась два года можно было просто уйти отмахнувшись что больше сказать нечего но когда дело касалось кёнхе все менялось Чонёль это знал. Если бы он ушел от ответа сейчас, то Кёнхе бы начала копать, как будто это ее собственное дело. Короче говоря, он оказался в тупике. Может быть, в таких случаях лучше признаться честно. Чонёль на мгновение задумался, а потом решил быть откровенным. «Да что с тобой вдруг? Это было два года назад. Разве у нас есть время искать всех пропавших детей? Я вчера тоже писал отчет и не спал». «На нем была школьная форма», — перебила его Кёнхе. «Где ты видел, чтобы парень, который планирует побег, уходил из дома в школьной форме, которая бросается в глаза?» Прерывистый голос Кёнхе ясно давал знать, что ее гнев вот-вот вырвется наружу. «Зачем тогда он взял карту отца, если не собирался тратить ни вонны? «Кёнхе, сейчас уже не имеет смысла в этом копаться, потому что тогда ничего серьезного не произошло». В тот момент мы сосредоточились на том, что он взял карту, так ведь? Ты говоришь о транзакциях по карте спустя два года после его исчезновения, а тогда прошло всего несколько дней. Наверное, он просто не успел ее использовать. Кенхи открыла папку с документами и перелистнула несколько страниц. На развороте были черно-белые снимки с камеры видеонаблюдения. В 21.55 он стоял перед банкоматом в магазине, что зафиксировала камера видеонаблюдения. Ты сам это записал. Он стоял там 4 минуты и 30 секунд, ничего не снял и ушел. И ты думаешь, что это выглядит как побег? Чонель не смотрел на папку, только на Кёнхе. Ему не нужно было видеть, он и так хорошо знал сцену, о которой говорила надоедливая коллега. Когда-то он часами изучал эти кадры. Нет, конечно. Даже ленивый Сим Чонель, который кое-как выполняет свою работу, Не мог бы посчитать это побегом. Скорее, с ситуацией, в которой парня заставили снять деньги с карточки отца. Выпалив эти слова, Кён Хе наконец, глубоко вздохнула. Она была уверена, то, что видно ей, не могло ускользнуть от Чунеля. Края бумажного стакана, который Чуньоль теребил, превратились в клочья. Чуньоль. Да? У тебя ведь тоже есть дети. Разве человек, у которого есть дети? Мог поступить так? Не мог. Никогда не смог бы. Чонёль повторял эти слова про себя, но не выдавил ни звука. Раз уж ты в свое удовольствие распевал энергетики, которые приносил поквон сын, то хотя бы отработай их. Кёнхе закрыла папку с документами и бросила ее рядом с Чонёлем. Кто забрал тот протокол допроса. Квон Тохён, Сон Уджун и Ким Минхо. Хо. Стал важен протокол допроса этих троих. Но не его содержание, а то, куда делся сам протокол. Чонёль сжимал бумажный стакан. Губы его дрожали. Он несколько раз глубоко вздохнул, вздохи смешались с тихими стонами. Кён изо всех сил старалась не спросить, получил ли он взятку, оказался ли замешан в какой-то незаконной сделке. Она знала, что если увидит еще раз, как взгляд Чонюля перескакивает с одного предмета на другой, лишь бы не смотреть ей в глаза, то может не сдержаться и ударит его прямо в нос. Пока Кёнхё подавляла эти вопросы, Чонёль наоборот, с каждым глубоким вдохом будто понемногу отпускал непосильный груз, снова и снова протирая лицо руками. «Кажется, он вот-вот сдерет кожу с лица», — подумала Кёнхё, глядя на него. «Если бы Мире не подняла эту тему...» Кёнхе никогда бы не стала перебирать старые дела. Если бы она не услышала от Йоханны, что Мирэ выглядит обеспокоенной, она бы тоже не дошла до этого момента. Но та сказала, что Мира явно что-то волнует, и предложила Кёнхе поговорить с дочерью, провести с ней время. Кёнхе была не из тех матерей, кто нежно подходит к своему ребенку и заботливо расспрашивает обо всем, что его тревожит. Да и Мире не была дочерью, которая сама приходит и делится своими проблемами. Поэтому Кёнхе несколько дней размышляла, как бы завязать с дочерью разговор, чтобы это выглядело естественно. Но Мире подошла к ней первой и заговорила о Пак Вону. Кёнхе чувствовала, что Мире вместе с друзьями задумала что-то и вспомнила Найн и Квон То Хёна, которые приходили в полицейский участок, чтобы узнать, как продвигается дело. А еще Кёнхе надеялась, что, проявив к этому вопросу внимание, сможет получить хоть немного очков в глазах Мире как мать. Это было немного смешно, но все же она хотела быть матерью, даже оставаясь при этом полицейской. Руководитель группы бросил Чунель. Он забрал протокол. Это произошло давно, почти сразу после дачи показаний. Зачем это понадобилось руководителю группы? Чонёль и сам не знал. Он только почувствовал что-то неладное в последних действиях Пак Вону на записи с камер наблюдения и вызвал тех ребят, о которых упоминал Пак Вон Сын. Когда дети дали показания, внезапно появился руководитель группы и сказал, что возьмет дело себе, а Чунелю велел не вмешиваться. Чонёлю тоже показалось странным, что руководитель группы вдруг взялся за дело о пропавшем старшекласснике. Но на этом все и закончилось. Ведь никто не считал исчезновения мальчика-подростка, Чем-то серьезным. Кюнхе отвела Чуньоли в угол. «Ты помнишь показания? Ты же подозревал их? Почему отпустил?» «Да, они встретились с Пак Вону, но только мельком, а потом разошлись. Они сказали, что попросили у него денег взаймы, но он отказал. Поэтому они просто велели ему уходить, а сами остались пить неподалеку. Их слова подтвердились. Когда я проверил место, на которое они указали, то обнаружил там пустые бутылки». Я подумал, что, возможно, Паквону, разозлившись или расстроившись, ушел после встречи с ними куда-то в другое место. Если считать дело о побеге 17-летнего мальчика закрытым, этого объяснения было бы достаточно. Никто не видел необходимости более тщательно проверять показания его сверстников. Возможно, Чонель сделал все возможное и даже больше, чтобы раскрыть это дело. Он настойчиво повторял, что не знает, почему руководитель забрал протокол допроса. Кёнхе с силой хлопнула его по плечу и сказала, что вернется первой. Уже направляясь к выходу, она вдруг обернулась и спросила Чонёля. "Ты уверен, что это все? Хочу спросить еще кое-что." Коллега неуверенно посмотрел на нее. "Как думаешь, этот мальчик жив?" Чонёль промолчал. "Ладно, ясно, какой будет твой ответ," кивнула Кёнхе. "И еще." Когда в следующий раз придет отец по квону, принимай напитки обеими руками. Лучше бы ты сам купил ему что-нибудь. Не стоит все время только получать. Понял? Понял. Возможно, в тот момент Кёнхе подумала, что раз в дело вмешан руководитель группы, то ей в это лучше не лезть. Можно было вернуть дело в архив, сделать вид, что она никогда не заглядывала в его материалы. И этого было бы достаточно, чтобы никто не обратил внимания на ее внезапный интерес. Кёнхе в какой-то степени действительно хотела так поступить, чтобы не усложнять себе жизнь. Но выйдя из отдела по расследованию исчезновений и направляясь к главному входу в участок, она увидела одетого в школьную форму парня, бродящего взад-вперед перед полицейским участком. Он ходил и ходил, не останавливаясь, и закусив губу, затем вдруг ударил себя по голове развернулся и ушел. Это был Квантохён. Кёнхе смотрела ему вслед, пока он не скрылся из виду. И ей стало любопытно, зачем Найн недавно приходила к Чонёлю.